Снова начались танцы. И я опять танцую с Майкой. Знаешь что? Я не танцую там с тобой. Давай. И мы убежали на балкон. Мы стояли с Майкой на балконе и молчали. Мы были высоко-высоко над Москвой. Был месяц май. Ее так и назвали Майкой от того, что она родилась в Мальчике. Я Ясенец, вы видите с балкона холодно. Рассудитесь. Победу обязал Иктор Никаренко. Мортизное общество Бурилис. Это лужники. Лужники. Молодой выполнил форму Хорта! Мы с Майкой сидим на трибунах водного стадиона. Здесь еще Гошка Вягинской. А Витюха Титаренко. это парень из нашего хора. Самый сильный человек в училище. Это из-за него стоит такой шум. Виктор Титаренкова установил новый... Это союзный рекорд! Шуточное ли дело? 15 лет установить рекорд и получить-то грудь заветный квадратик мастер спорта. Да. 15 лет. Вот и мне уже 15 лет. Ну, жизнь. Идем, поздравим. Да ну, там народу не будет. Есть ну, тут. А вдруг не пустят? Да пустят ведь наш парень. Ну, идет. Да нет, Гош, я после дома. Ну, как знаешь. Пока. Я смотрел на Майку. Я думал, ну, как же я мог отказаться от Гошкиному приглашения пойти и поздравить своего товарища Витюха Титаренко с его победой, с его рекордом, с значком, который он теперь получит. А знаешь, в Австралии одна девочка установила новый мировой рекорд. Тоже по плаванию. Я стал Там написано, что это не случайно. По взрослые не могут угнаться за детьми. Поэтому дитка тоже не случайно. Молодец, правда? Я смотрел на мальчик И я знал, что не пошел в раздевалку поздравлять Витюху вполне сознательно и обдуманно. Потому что если бы мы с Гошкой пошли к Витюхе, то с нами пришлось бы идти и майки. И я представил себе, как Майка, моя Майка, моя Майка увидит новоиспеченного мастера спорта, рекордсмена страны Виктора Титаренко во всей его атлетической красоте, во всем сиянии славы. И я представил себе, как она скажет ему «Здравствуй, Витя», и как она улыбнется ему той улыбкой, которая вот уже полтора года принадлежит мне. Мне одному. И я хочу, чтобы так было всегда. И это не только флауну, а гимнастика? Я смотрел на Майку. В это лето она вернулась из своего Крыма какой-то очень вдруг переменившейся. Коса состригла и сильно загорела. Но мне эти перемены меня так поразили. Я не узнал ее. Это была и Майка, и не Майка. Это уже была не девочка Майка, а такая маленькая 14-летняя женщина по имени Майка. Я просто обалдел, встретив ее, и понял, что отныне мне понадобится видеть ее каждый день, иначе я помру. Так что извини меня, Витюха Читаренко, я поздравлю тебя чуть, -чуть позже. А теперь я вам расскажу, как все это кончилось. Все. Школа, на любовь и голос. Да, да тот самый немыслимый высоты голос, который вы слышали на пластинке. А начну я со своего последнего разговора с Колькой Бирюковым. В одно из воскресений мы с ним сидели в сквере у высотного дома на площади Восстания. Колька огляделся, расстегнул какой-то внутренний карман, И достал оттуда пачку денег. Видал? Откуда? Оттуда. И стипендии. Целый год копил. О, понял. Я теперь все могу, что хочешь. Хочу, сяду в поезд и уеду отсюда, как всем чертям. Не ты даешь, Николай Иванович. Ты будешь учиться еще два года. Учиться? А зачем? Как зачем? Ну, зачем? Ну, вот тема. ну, как зачем? Всем известно, зачем? Все ведь учатся. Слушай, Жень, ты только мне ничего такого не подумали. Ты не будешь думаешь, что я это сожла. Я не сожгла, наоборот. Потому что мне не нравится, как там маленький обманывает. Кто обманывает? Ну, они. Они? Кто они? Как обманывают? Кто обманывает? Ну, обманывает. Понимаешь, Жень, это такой разговор. Это, понимаешь взрослый разговор. но. Ну, ты знаешь, от чего мне запретили петь? Ну? Потому что мутация. А что такое мутация? Знаешь? Не знаю. Это когда пацаны становятся мужчинами. Понятно? Ну, допустим, ничего. И вот когда бывает мутация, петь нельзя. Потому что ломается голос. Очень долго ломается. Целый год. Это вроде болезни, только не от микробов, а так. закон природы. И если у тебя сейчас диском, то потом, после мутации, будет бас. А если альф, то будет стена понял? Ну, ну значит, у нас с тобой будут басы. А чем плохо, очень чем даже прекрасно? Ну, не будет. Ничего не будет? Ничего не будет. Не будет никакого голоса. Да. Ну, как это не будет? Совсем, что ли? Ну, стань, конечно, разговаривай там, тары-бары. А петь? А не будет. Ну, почему? Ну, так, так. Ну, закон природы. У меня, например, не будет. Это я, понимаю чувствую. Ну, и, и у тебя, Женька, не будет. Ну, только не обижайся. Это вообще честно, давай, чтобы ты заранее знал. Так. Ну, ладно. Откуда же тогда берутся настоящие певцы? Настоящие, которые вот перепоют, радио, Лемешев. Откуда? Чудак ты. они не с детства поют. У них потом, когда взрослыми становится, открывается голос. И это уж на всю жизнь. Ну, ты прикинь, сколько их настоящих голосов. На тысячу людей один и то навряд. А у нас в училище всего 200. И ты хочешь, чтобы каждый остался при голосе? Не бывает этого, зента, Закон природы. У нас и хвалось. Я только всех тел, у меня задержалась мутация. А теперь им не каюк. Да, так, так ни у кого не остается, что ли? Почти ни у кого. Я тут у одного парня знаю, что он вроде бы сохранил голос, певцом стал. Это не из нашего училища. Из Ленинградского. Один на тысячи. О чем же я думал тогда, слушая Кольку? ничто, ну, что сказать, но я им не верил ему. Не мог поверить. То есть, что он не врет, я знал, я мутации, конечно, слышал. Но чтобы это могло случиться со мной, нет. В это я не верил. Один на тысячу. А хоть бы и один на тысячу. Я-то знал, кто им окажется этот один на тысячу. Евгений Прохоров. Советский союз. А он убежал. сколько Бирюков убежал. <свяк> <свяк> убежал? <свяк> кто <-то бежал? свяк> убежал, убежал? А Владимир Константинович, знает? Знает, это приходился. сюда, и милиции уже звонили, чтобы искали. Интересно, куда он? Может быть? На Кавказе? На какой черт ему твой Кавказ? Скажите, на курорт! Я думаю, что он будет конго пробиваться, к лумуле, воевать против белых. А ведь он Коля, да, белый. Что? Он красный, а не белый. Ты что, не знаешь, что тут не отстой зависит? Он не пробьется на границе поймают. я куда? Ну, мы не Ну чего? Госка, слушай, так ты никому не промолчишь, ладно? Ну ладно, ну, ладно. А чего? Ну в общем, у Кольки были деньги, много. Я сам не был. Да? А как ты думаешь, откуда? Стипендия, он целый год копил. И мы ж. Ведь он давно уже решил. Да, ну и правильно решил. Как? Почему правильно? Да так. Ты знаешь, что я тебе скажу? Я бы сам бежал, да нельзя, у меня тут родители с ума посходят. А еще через некоторое время я получил от него письмо от Николая Ивановича Берекова. Жень, это я. Как ты поживаешь? Я поживаю нормально. Только ты никому пока не говори. Я нарочно напишу на конверте обратный адрес, чтобы никто не узнал. Я даже тебе не могу сообщить, чтобы не привести людей. В общем, я теперь живу в одном месте и работаю в сверхсоходе. Тем не важно. Жень, насчет меня ведется розыск. Я с Владимиром Семеновичем стараюсь. Извините, уже поступил запрос здесь нарочно маринует, потому что через месяц мне исполнится 16 лет. И тогда меня никто не сможет доставить вернуться обратно. Я сам, когда надо, напишу ВК, чтобы он выслал сюда мои документы и справку для получения паспорта. Люди здесь хорошие, они все понимают. Ты, Женька, еще поешь? Ну, попой. Счастливо. А? Б. Да, я еще пел. Но все равно Колька оказался прав. Это случилось. По-другому, чем у Кольки, как это бывало всегда. Но случилось. Жень, Жень, Жень, просни. слушай, Жень. Это будет меня мой тетка Женька Лусачев из третьего класса. А заснул я после обеда и сплю. И около меня на подушке лежит, что делать черношевского. И сон смотрел меня как раз на втором сне Веры Пауны. Жень. Ну, ты? там тебя какой-то дяденька спрашивал. Где? На улице у ворот. А зачем? Не знаю. Безобразие. Не дают человеку книжку почитать, Так ты спал. У ворота в действительно прохаживался гражданин. Очень представительный гражданин в твердой шляпе с короткими полями. Он заулыбался и направился ко мне протянул мне руку, будто старому знакомому. Я вначале удивился, откуда бы ему узнать меня. Но потом решил, что он видел меня в концертах. Здравствуйте. Я Виктор Викторович. Здравствуйте, а я Женя. Очень приятно. Пройдемся? Давайте, а что не пройти. Женя, <свят> тебе известно, что искусство принадлежит народу. Известно, кому же. Сейчас? Правильно. Народу принадлежит массам. Верно? Ну, и все. А известно ли тебе, что художник обязан не идти массам свое искусство. Идти навстречу культурным запросам. Ну да, только нельзя покороть, а? Молодец. Как у тебя завтрашний вечер? Свободен. Свободен, что? Ну, руки, конечно, надо готовить, ну, в общем, ерунда. <реку> Нехорошо, Женя, руки надо делать, только надо их сделать пораньше, а в 17.00 надо стоять вон на том углу, видишь? Вижу. Очень хорошо, туда подойдет микроавтобус, и я буду в нем, понял? И поедем. Куда? К народу, к массам. недалеко, 42 километра. В 12 будешь дома. Ну как, нет возражений? Лично у меня нет, но, вы знаете, вам, вам нужно договориться с деревьями, от Да, с Владимиром О, -о, О, А я предполагал, что имею дело со взрослым человеком. Девушки? мы еще маленькие, дурачки? Ну, вот теперь вижу. Ладно, в общем, до свидания. Женя, Женя, погоди. Ну зачем? Ну зачем же так? Давай поговорим серьезно. Женя, я хочу, чтобы ты понял. Ну, скажу, к чему везде и всюду этот Лабертина? Лабертина? Ну да, это самый Ларын. Да куда не плюс? Ну почему? Откуда у нас это преклонение перед другими а? Не знаю. Ну что же, у нас в России нету голосов. Ну что, нет талантов. Нет своего, Робертина. Робертина. Неважно. Женя, ты будешь получать 20 рублей за каждое выступление. Пока договоримся на 10 концертов. Значит, завтра. Насколько? сколько? 17.00. Вон на том углу подойдет микроавтобус, и я буду с Понял? Так, насчет костюма. Ну, это мы подберем. А потом сам купишь. А вот теперь насчет репертуара. Надо бы что-нибудь дать из Убертина. Убертина? Ну да, из Лареки. Публика потребует. Ты знаешь? Сложно знаю. Это я предусмотрел. Да, держи. Разберешь? Это, это, это итальянский? Итальянский, конечно. Ну, самый итальянский какой же еще. А я не знаю итальянского, немецкий очень. Ух ты. А ну да. Слушай, тут ли буквы у них у всех одинаковые. Заграничные буквы-то. Ну, какая разница? Разберешь. Ладно, давайте. Так не добудь. В 17.00 вон на том углу будет стоять микроавтобус, и я буду в Понял? О чем я думал тогда? И когда говорил с этим жуликом, а я ведь сразу догадался, что он жулик, после разговора с ним, и потом ночью, когда не спал почти до утра, о разном думал. Думал о Владимире Константиновиче. не спал я из-за Владимира Константиновича. Дело в том, что не так давно у нас в училище был милиционер. И я сразу понял, что они с Владимиром Константиновичем говорили о Кольке Бирюкове. Кольку, как мы узнали, недавно нашли, только ему уже исполнилось 16 лет, и он уже стал полноправным гражданином и мог сам распоряжаться своей жизнью. А милиционер все спрашивал, нельзя ли обеспечить училище в такой порядок, чтобы ученики больше никуда не убегали, их не нужно было бы искать по всему Советскому Союзу. Они говорили два часа, и Владимир Константинович очень расстроился. У него обострилась болезнь печени, и он попал в больницу на полтора месяца. Вот я и думал, что было бы, если Владимир Константинович узнал насчет этого типа Виктора Викторовича. Если бы он узнал, что завтра в 17 Ноль-ноль